Это явно, что я больше не беру учениц. Но раз вы уж потрудились прийти сюда, то соблагоговалите пройти в опечая. Чёрная орхидея снова поклонилась и последовала за госпожой Ли, которая при храмовая провела её через крошечный Но ухоженный садик в залу для приёма гостей. Пока госпожа Ли выходила за кипятком, чёрная орхидея изучала элегантное убранство. Зала была не велика, но обставлена со вкусом. Скамейка из розового дерева, на которую уселась девушка, покрыта вышитыми шёлковыми подушечками, резные стулья и инкрустированные миниатюрные чайные столики, всё из того же дерева, на высоком столе у задней стены в бронзовой курильнице дымилось благовоние над курильницей и шёл свиток с изображением цветов и птиц, а решетчатое окно заклеино белоснежной рисовой бумагой. Госпожа Ли вернулась, держа в руках медный чайник. Она налила кипящую воду в фарфоровый заварной чайничек с росписью, а затем присела на другой конец камьи. За чашкой ароматного чая женщины обменялись обычными в таких случаях любезностями. Чёрная орхидея подумала, что в молодости госпожа Ли была, судя по всему, очень хороша собой. Черты лица правильные, хотя слегка грубоватые, да и брови слишком густые, чтобы назвать их красивыми. Видно было, что госпоже Либи седы с девушкой приятно, и чёрная орхидея почувствовала себя слегка польщённой. Девушку удивило то обстоятельство, что в доме не было видно служанок. Когда она спросила об этом, госпожа Ли поспешно ответила: "Дом у меня маленький, поэтому я похожу с одной старушкой, которая делает всю грязную работу. Я придерживаюсь не совсем обычных взглядов в этом вопросе. Терпеть не могу, когда вокруг меня суетится челеть". Несколько дней назад старушка заболела, и я отослала её домой. Её муж, престарелый латошник. который живёт здесь за углом. В свободное время он ухаживает за моим садом. Чёрная орхидея ещё раз извинилась за непрошеный визит, который доставил тем больше беспокойств, что в доме не было прислуги. Она встала, и намерела покинуть и госпожу Ли, но та запротестовала, говоря, что ей очень приятно новое знакомство, и поспешно налила ещё чашку чая. А она предложила Чёрной орхидее пройти на веранду. На веранде почти всё место занимал огромный стол, покрытой красным лаком на полках стояли вазочки, содержавшие в себе кисти всех видов и размеров, и маленькие баночки с красками разных цветов, свитки бумаги и шёлка стояли в большой фарфоровой вазе на полу. Окна выходили в цветущий садик. Госпожа Либ пригласила чёрную орхидею присесть на табурет рядом со столом и стала показывать ей свои картины Художница развёртывала свиток за свитком, и даже чёрные орхидеи, которые слабо разбирала в живописи, поняла, что имеет дело с очень талантливой женщиной. Госпожа Ли рисовала только цветы, фрукты и птиц, но каждый рисунок был выполнен с немалым изяществом и великолепной раскраской. Ашен, чёрная орхидея была слегка смущена оказанным ей гостеприимством, она подумала, не стоит ли ей объяснить, что она пришла сюда по распоряжению управы, но потом вспомнила Что судья Дини уточнил, надо ли хранить это в тайне от госпожи Ли или нет. Поэтому она решила, что продолжит играть свою роль и при первой возможности уйдёт. Когда госпожа Ли развёртывала очередной свиток, Чёрная орхидея привстала и выглянула в окно, случайно Она обратила внимание на то, что несколько кустов под окном примяты, и сказала об этом художнице.